Владимир Кащеев Аркейн Наследие Чернотопья Глава 1. Ваник стоял, наклонившись спиной ко мне, когда я прошел сквозь тоннель, но стоило порталу закрыться, как второй Кирелл обернулся. В правой руке он сжимал короткий совершенно черный меч, по клинку которого пробегали фиолетовые всполохи. Даже с расстоянием в несколько десятков метров я чувствовал, как много магии заключено в артефакте. «Ты прикормил немало монстров», — сказал он с усмешкой. Слышать собственный голос из чужих уст было крайне неприятно, как и смотреть на самого себя, стоящего над трупом демона. Отсюда было не разглядеть, кто из высших пал под ударом черного меча, но совершенно точно навсегда, без возможности восстановиться на родном слое. «Но я думал, ты придешь быстрее», — продолжил речь двойник, делая шаг в сторону и перекидывая свой меч из одной руки в другую. «Впрочем, я не в обиде, твои демоны меня развлекали как могли». Я молчал, формируя взгляд Архонта. Эфир дрожал вокруг черного клинка, и даже не прибегая к магии, было ясно, что колдовать рядом с ним бесполезно. Такое возмущение исказит любые чары до неузнаваемости. Но выяснить, что конкретно за оружие в руках двойника, необходимо. А потому пусть говорит. Переход отнял слишком много сил, но все же мне удалось закончить плетением, хотя и пришлось помогать себе жестом. Зрение изменилось, я увидел на месте черного клинка небольшую воронку, как пылесос, затягивающую магию из окружающего мира. А внутри меча дергались, создавая фиолетовые всполохи сущности убитых демонов. Пройдет не более десяти минут, и они растворятся, утратив личность, превратившись в сгустки чистой энергии. «Зачем было тратиться на Архонта Кирелл?» — усмехнулся двойник. Мог бы спросить, и я бы даже сказал, в каком трактате Аркейна ты найдешь описание «Ловца душ». Я спокойно сунул руку во внутренний карман плаща и, вытащив небольшой продолговатый кристалл Этерния, закинул его в рот. Это не восстановит полного резерва, но пока есть время, нужно его использовать». «В былые времена подобных игрушек было много», — продолжил лекцию двойник, размахивая мечом. «Как думаешь, противостояли темным магам?» «Арсеналы, кирел Целые арсеналы волшебного оружия, предназначенного для уничтожения самих сущностей потусторонних тварей и всякой другой дряни, которой вы темные взываете». И все это теперь окажется в руках простых людей, ведь Орден больше не может их охранять. «Зачем же охранять, когда можно использовать?» — спросил я, чуть склонив голову набок «Потому что ни один темный чародей не сможет их использовать. А вот светлые и неодаренные вполне», — усмехнулся двойник. «Рад, что ты решил поговорить, прежде чем кидаться в драку». «Знаешь, я следил за тобой, наблюдал и делал выводы. Зачем, — пожал плечами я, — почему бы просто не прийти и не занять мое место?» двойник повторил мой жест, а потом изогнул губы в насмешливые улыбке «Потому что я не хочу тебя убивать только и всего. Ты пока что делал все на пользу мне. Так какой смысл устранять добровольного помощника?» который сам, того не ведая, приносит в мир то, о чем вы дало недавно позабыли. Страх перед темными чародеями. Уже рассказал своим друзьям из Ордена, что это ты убил целую толпу магов, просто поплевав в их кровь. — Ты как-то плохо следил, раз тебе нужно спрашивать о таких вещах? — зеркально усмехнулся я. — О выполнении моей задачи знает даже в Меридии. Двойник кивнул, принимая мой ответ. Черный клинок в его руке все реже вспыхивал фиолетом. Процесс переваривания магических существ подходил к концу. — Я не всесилен и не всеведущ, — произнес двойник, закидывая меч плашмя на плечо. — Но был рад пообщаться. Совсем скоро мы с тобой снова встретимся. Я дернул рукой, направляя револьвер с проколом. Сухой щелчок спускового механизма прозвучал оглушительно громко, и пуля, посланная в цель, звякнула, Войник лишь слегка повел клинком, отражая снаряд. Быстрый, — улыбнулся он, глядя в сторону, куда унесло пулю. Но недостаточно. Посмотри записи механика в Каценауге. Там много подобных наработок. Исказав это, двойник полоснул клинком в воздух. Аналог моего тоннеля вспыхнул ярким голубым овалом, и второй кирэл шагнул в него, оставив меня стоять в полном одиночестве посреди площади, заваленной телами демонов. С уходом двойника эфир мгновенно пришел в норму, а через мгновение рядом со мной оказался Чингер. Демон повернулся ко мне, и я кивнул ему, разглядывая длинный шрам на лице компаньона от середины лба до левой стороны челюсти. Удар прошел по касательной, вскрыв чешую. «Мне повезло, я сбежал в самом начале», правильно истолковав мой взгляд, сказал он, «а вот им уже не очень. Договор обязывал дать бой». Когтем указав на лежащие по всей городской площади тела, Ченгер поднял взгляд к небу. Высунув язык, демон тут же втянул его обратно и к чему-то прислушиваясь, закрыл глаза. Я ходил между трупами, переворачивая их пинками. Самым высшим уже все равно, что происходит с их телами. Да и мы не были настолько близки, чтобы я переживал об их смертях. Эти погибли, другие займут их место. В слое демонов вообще с этим никаких проблем нет но ну, конечно такое массовое открытие вакансий даже у них редкость двадцать шесть высших демонов убиты за несколько минут мощь двойника кем бы он ни был никак не связана с ловцом в его руках чингер правильно оценив ситуацию отступил но в начале схватки артефактов не хватило собственной силы чтобы прикончить моего компаньона что ты мне об этом скажешь спросил я оборачиваясь к нему Ченгер открыл глаза и перевел взгляд на меня а он правду сказал в свое время было очень много подобных средств для борьбы с темными магами не знаю где это все сейчас когда я работал с янисом все они еще были в ходу значит нужно говорить с орденом подытожил я если эти арсеналы остались у них — И так тебе и рассказали, магистры, какое оружие у них имеется, — усмехнулся Ченгер. — Ты для них чужак, Кирелл. Зачем аркену с тобой возиться? Я промолчал, глядя в морду лежащего в моих ног демона. Тоже ведь такой же, как Ченгер, демон страданий. Но при этом внешне совершенно не похож, и чешуя другая, и шерсть. Это уж не говоря про форму черепа и удивленное лицо. «Что ты мне скажешь про самого моего двойника?» — спросил вновь, обернувшись к своему собеседнику. «Что он совершенно не похож на тех тварей, которых вы и убивали до этого». «Это не подделка под тебя», — покачал головой тот. «Я бы предположил, что вы оба» настоящие Кирилл Шварцмаркты. Да только ведь и прошлых двойников отличить нельзя было до вскрытия. С чего тогда такой вывод? Я за ним наблюдал, — ответил демон, приподнимая руку. Может быть, вы одинаковы внешне, но внутри совершенно разные, а все двойники, которых делали наши знакомые, походили на оригинал, хотя бы отдаленно этот Кирилл и ты разные личности тут я уверен чингир щелкнул пальцами и тела собратьев стали медленно плавиться будто масло на солнце плоть постепенно оседала на землю оставаясь жирным пятном на ней а голые кости распадались в прах в том что двойник не вернется прямо сейчас я был уверен абсолютно очевидно у него какие то свои цели но явился он для того чтобы забросить тудочку насчет магического оружия и снова все ведет к ордену будь он не ланен смотри на это иначе кирел усмехнулся демон теперь не придется платить за договоры на самом деле вопрос оплаты волновал меня мало я заранее знал какую цену могу назначить и именно ее предложил Гораздо более беспокоила та легкость, с которой мой двойник пользуется чарами. При этом у него самого недостаточно резерва, чтобы перемещаться на собственных силах. Я видел, как ослаб ловец в момент создания перехода. Если он за мной наблюдает, выходит, намеренно заставил меня организовать массовые поиски. А потом собрал магию из откликнувшихся демонов. Остается... Нерешенным вопрос, что это за тварь такая, что разбирается в истории Аркейна, знает заклинания, о которых здесь никто не слышал, и при этом умеет ими пользоваться. Ему нужно было зарядить меч, и Кирелл пришел сюда, заодно рассказал, где взять такой же. А я как дурак побежал сражаться с врагом, который в походе перебил два с половиной десятка высших демонов. Да еще и бросил Дию с Марком в доме Блэклэндов, засветив перед Салэм свой тоннель. Это я, в принципе, тугой? Или просто ночное нападение так повлияло? «Зато с тобой интересно!» — прекрасно слышавший мои мысли, демон нагло оскалился. Народу вокруг не было ни души, даже самые ранние жители городка еще досыпали в теплых постелях. Это хорошо. Чем меньше свидетелей, встречи двух внешне одинаковых баронов, тем лучше. Правила одного дара никто не отменял, значит, двойник. Условный магистр воды, у более слабого пупок бы развязался колдовать подобную магию. Этот дар семейный для шварцмарктов, но они не единственные чародеи этой стихии. «Мне нужно посмотреть портреты предков», — сказал я, немного успокоившись. Мизинг сказал, что они с Юргеном ровесники, но сам Байрон намеренно не позволил магии сохранить графу молодость. И при встрече со мной Мизинг даже решил, что видит перед собой моего прадеда. Что если они с дедом не померли, а просто ушли порталом, обойдя ограничения своего дара так же, как я, будучи демонологом, создаю артефакты любой стихии? Я съезжусь где-то все это время, чтобы вмешаться, когда понадобится. Да, звучит немного бредово, но другого объяснения у меня нет. Я ведь тоже заметил, что двойник не похож на прежние подделки. Так может быть, дело в том, что это и не двойник вовсе? Со старого полотна на меня взирал покрытый морщинами седой старик — Единственное, что могло роднить его с сегодняшним визитером — глаза. Этот взгляд был мне знаком очень хорошо. Я видел его всю свою жизнь в зеркале, еще там, на земле. Возможно, именно так я бы и выглядел, если бы дожил до почтенных лет. Но двойник был все равно моложе и ничуть не уступал мне габаритами. А на портрете красовался глубокий старик — Высохший, но все еще крепкий. Ну что, убедился. Чингер маячил за моей спиной, ожидая, когда мне надоест разглядывать холст. Кивнув, я повесил картину на место. Ориентироваться на конкретно этот портрет бессмысленно, но это же не значит, что он единственный. Нужно поговорить с Мизингом и другими лордами, знавших моих предков, высказал мысль я. И что они скажут? Насмешливо хмыкнул демон. Оба сидели в своем имении и не спешили показываться на приемах. «Еурген женился не в Чернотопье, да и дед взял в жены женщину с даром воды», — возразил я. «Уверен, что-то дальняя родня подсказать сможет». Ченгер помолчал недолго. «Мы с тобой оба знаем, что это всего лишь отговор, как кирал», — сказал он. Не нужно бегать по всему Аделону, чтобы подтвердить догадку. У нас есть твоя кровь, знание магии. Предлагаешь зачаровать собственную кровь, — хмыкнул я. Это опасно. Ты просто боишься получить однозначный ответ, — возразил демон. Даже я понимаю, что в этом деле все не так просто, как хотелось бы. И если сегодня мы встретили твоего предка, настоящего, дожившего до наших дней, это многое меняет. Например, я больше не буду последним членом древней семьи. А с учетом того, что предок мог оказаться не только сохранившим молодость, но и возможность размножаться, вероятно, где-то обитает другая линия моей родни. Однако то, как он говорил, слова, которые подбирал, вряд ли та ненависть, которую он испытывал к темным магам, была напускной. Он видел во мне угрозу и не скрывал этого. Но все равно отступил, когда сделал то, зачем пришел. — Я думаю, что твой прадед спрятался, разыграв собственную смерть. А следу за ним ушел твой дед, — проговорил Чунгер. Что-то в твоей семейке нечисто. У вас был семейный секрет, который нужно было хранить в тайне до тех пор, пока Аркейн не ослабнет и не превратится в пародию на самого себя. И насколько мы с тобой оба помним, времена рождения твоей семьи — это имперские времена. Чувствуешь, куда все идет? Он даже демонстративно принюхался. «Ну нет», — усмехнулся я, — «это было бы слишком нелепо. Зато все прекрасно объясняет, Кирелл, почему твоя семья никуда не лезла, не участвовала в политике северных королевств, откуда взяла деньги на свои предприятия в клане. Все сходится, Кирелл, все сходится». Я покачал головой, не соглашаясь с демоном. Хотя, конечно, и такое было возможно, но мне слабо верилось, Что ж, Варксмарты были связаны с империей в таком ключе. Задавить себе гордость и терпеть окружающий хаос, выжидая, когда же наступит момент, чтобы вернуть прошлое, это слишком далеко идущий и слишком ненадежный план. Откуда они вообще могли знать, что придет время вернуться и взять то, что принадлежит семье по праву крови? Сидеть в чернотопе, никуда не влезая, чтобы сохранить себя и не раствориться в поколениях новых чародеев и аристократов, как все остальные кланы и семьи. Даже для долгоживущих магов это чересчур. С момента краха империи миновало уже сколько? Тысяча лет? «Просто признай, Кирелл!» — продолжал нашептыва Чингер. «Это единственное объяснение всему» что творится с твоей роднёй, единственное, и потому именно оно верное. «Это ничего не меняет», — возразил я со вздохом. «Даже если ты прав, и, Шварцмарк, ты действительно те, за кого ты их принимаешь, для меня это значит ровным счётом ничего. У меня свои цели, свои желания, я не собираюсь следовать этой бредовой идее». «Салем уже подсказала тебе». Как можно получить доступ к арсеналам Аркейна? А мы с тобой оба знаем, сам по себе Орден не защитится. Сейчас любой король может перебить всех искоренителей и захватить это оружие. Он выдержал короткую паузу, затем продолжил. Что ты скажешь тогда? Начнешь клепать копий темных артефактов, чтобы... «Разбогатеть!» «Нет, Гирелл, у твоих врагов появится инструмент, с помощью которого можно будет уничтожить тебя. И твою...» «Как ты там назвал?» «Корпорацию», — подсказал я. «Неважно», — отмахнулся демон. «Ты же и сам понимаешь, что Аркейн стал причиной раздора. Он ослаб, многие захотят ему отомстить». Никакой хиба с его культом не понадобится, чтобы разобраться с Орденом. Достаточно будет одному лорду захватить арсеналы Аркейна. Даже самые мелкие и безвредные. как Кокаделон содрогнется от новой войны. Кто знает, быть может, в этот раз Каценауги покажутся детскими играми в песочнице. Соглашаться с Ченгером не хотелось, но умом я понимал, что он прав. Появление темных чародеев среди аристократов пошатнуло равновесие, устанавливающееся столетиями. А теперь, когда выяснится, что скрывают склады Аркина, все это время копившего опасные сильные артефакты, ими пожелают воспользоваться. То, что я делал до сих пор, все эти амулеты и чары до тех пор, пока они выходят только из одних рук, не так опасны. Светлые маги на данный момент не имеют толковой защиты от меня и других темных, но если в тех арсеналах, о которых говорил двойник, действительно есть вещи, подобные ловцу душ, вопрос будет стоять иначе. Мы знаем, на что способны черные чародей. — продолжил демон. — Оружие, созданное для уничтожения темных, могут использовать все, кто пожелает. Начнется хаос, война на истребление. — И чего ты от меня хочешь? — наконец не выдержал я. — Я не спаситель мира и даже не герой. Мне проблемы Эдолона и тем более Аркина не важны. Я не собираюсь в очередной раз бежать на другой конец света, чтобы убивать кого-то слишком уверенного в своих силах. И прави их применять. Я барон Чернотопья. Я не контролер. Хотят лорды резать друг друга или орден? Да пусть подавится Ченгер усмехнулся. — Если ты не последний Шварцбаркт, то кто знает, а такой ли ты барон на самом деле? — задал он вопрос. — Ведь стоит твоему двойнику предъявить свою кровь. Я уверен, ты мгновенно окажешься выставлен вон. А истинный хозяин чернотопья займет твое место. Ты сам точно так же прогнал Марка Вайсермана. Я пожал плечами. Начну сначала, где-то в другом месте. — Ты темный маг, а твой двойник их явно недолюбливает. Пока что у него только один черный меч. Но что он сделает с тобой, когда получит больше артефактов? Готов ли ты поставить собственную жизнь на то, что прадед и дед не тронут поганое семя, пробравшееся в их древнюю семью чистокровных шварцмарктов? И еще раз взглянул на портрет. Если бы их так волновала судьба Чернотопья, я бы никогда не стал бароном Ченгер. А раз у моего двойника, кем бы он ни оказался, были другие дела, куда важнее сохранение родового поместья — это его проблема. И, закончив с картинами, я набросил сверху полотно, закрывая старое лицо Юргена. «Пора вернуться в поместье Блэкландов, а с природой двойника мы еще успеем разобраться». В конце концов, эта встреча явно была не последней, и мы еще перекинемся парой слов.